Глава, шестьдесят четвёртая. В магазине Кристина полностью переоделась в новый наряд. Светлая юбка, цветная блузка с пояском и с печаевым направилась в ресторан. В зале народу было немного, и девушка расслабилась, почувствовала себя спокойной. Сделали заказ, долго, неторопливо ели. Кристине хотелось сбросить с себя стресс, накопившиеся за последнее время, и она несколько раз пригубила вино из бокала, Надеясь, что это поможет, заметила, как на неё пытливо посматривал официант. Почудилось, что она понравилась парню. На душе сделалось приятно и хорошо. Вино будто вернуло её в состояние беззаботности. Призывно глянула в глаза официанту, откровенно смущая его. Захотелось просто пофлиртовать, чтобы после долгого сидения в стенах Печаевской квартиры снова почувствовать себя способной на многое. Женщине всегда приятно видеть, что она производит впечатление на мужчину. Но официант отвернулся, и Кристина разочарованно перестала смотреть в его сторону. Тот убрался за перегородку, достал телефон, набрал номер и произнёс. «Это вас из ресторана беспокоит. Помните, вы показывали фото и просили позвонить? Оно, кажется, появилось. Мне кажется, что это она». Через двадцать минут в дверях ресторана появились два человека. Официант глазами показал в сторону Кристины. Они подошли к ней. У девушки внутри всё оборвалось. Она сразу догадалась, кто это. Беспомощно посмотрела в весёлое лицо Печаева и напряглась. Один из двух достал из кармана удостоверение, показал, спросил. «Вы Кристина Зароленко?» «Да» выдавила из себя девушка. «Пройдемте с нами», сказал второй. Печаев изумленно уставился на них. «Куда?» Ничего не понимал он. Но Кристина медленно поднялась на ноги и вылезла из-за стола, ощутив, как задрожали колени.